был отец. Джулиан казался на редкость подходящим кандидатом. Они поладили с самого начала. Они стали отличными друзьями. Их быстро связали близкие отношения, порожденные взаимным интересом к восстановлению Броттонменера. И если поначалу этот интерес с ее стороны был несколько притворным, то он довольно быстро стал подлинным, когда она поняла, с какой пылкостью ее кузен стремится осуществить эти планы. и она могла помочь ему в их осуществлении, могла взрастить и приумножить их. Не только работая бок о бок с ним, но и поливая фамильные угодья благодатным потоком денежных средств, унаследованных ею после смерти отца. Все это казалось таким логичным и целесообразным. Но ни ее товарищество с кузеном, ни щедрые денежные вливания, ни старание проявить все свои достоинства не зажгли в душе Джулиана ни малейшей искры интереса, выходящего за пределы любви, испытываемой человеком к домашней собачке. При воспоминании о собаках Саманту бросила в дружь. «Нет», — твердо решила она, — «пора переключаться на более прозаические темы. Иначе она неотвратимо придет к размышлениям о смерти Николь Мэйден». А размышления о ее смерти были такой же невыносимой перспективой, как и размышления о ее жизни. Однако сама попытка не думать о ней так или иначе заставила Саманту погрузиться в эти мысли. Ей никак не удавалось выкинуть из головы картину последнего появления в их доме этой девушки, образ который упорно всплывал перед ее мысленным взором. «Сэм, вы ведь очень не любите меня, верно?» — спросила тогда Николь, пристально глядя ей в лицо и читая на нем утвердительный ответ. — Да, я понимаю, это из-за Джулса. — А вы знаете, он мне не нужен. — Не нужен в том смысле, в каком обычной женщины хотят мужчин. Он ваш, конечно, если вы сумеете завоевать его. Она выражалась совершенно откровенно. Предельной откровенностью дышало каждое произносимое ею слово. Неужели ее никогда не волновало, какой она... Производит впечатление. Неужели она никогда не задумывалась, что однажды такая безжалостная честность может стоить ей больше, чем ей захочется заплатить? «Я могу замолвить за вас, Славичко, если хотите. С удовольствием сделаю это. Мне кажется, вам будет хорошо вместе. Вы великолепная партия, как обычно говорят». И она рассмеялась, но в ее смехе не было даже намека на издевку. Не любить ее было бы гораздо проще, если бы Николь опустилась до ехидной насмешки. Но она вовсе не издевалась. Да это и не требовалось, поскольку Саманта уже сама слишком хорошо поняла, насколько абсурдны ее мечты о Джулиане. «Хотела бы я заставить его разлюбить вас», — ответила она тогда. «Если вы найдете способ, сделайте это», — ответила Николь. «Поверьте, я не обижусь. Забирайте его с моего благословения Сэмми. Так будет лучше всего». И она улыбнулась, как улыбалась всегда, так искренне, очаровательно и дружелюбно, без тени беспокойства, свойственного женщине с невзрачной внешностью и ничтожными талантами, что Саманте в ответ захотелось влепить ей пощечину, влепить пощечину, встряхнуть эту девицу и зарать, неужели ты думаешь, что легко быть такой, как я? Неужели ты думаешь, что я наслаждаюсь своим положением? Самантой владела тогда невероятно сильное желание почувствовать, как плоть столкнется с плотью, сделать что-то жестокое, чтобы стереть из ясных синих глаз Николь понимание того, что в битве, которую Николь даже не пришлось начинать, «Саманта Маккаллен вряд ли сможет одержать победу». «Сэмми, вот ты где!» Саманта поспешно отвернулась от камина и увидела идущего к ней по галерее Джулиана, в чьих волосах играли лучи полуденного солнца. От неожиданности она... Просыпала на пол немного спекшейся золы. В воздух поднялось легкое серое облачко. «Ты испугал меня», — сказала она. «Как тебе удается так бесшумно ходить по деревянному полу?»